Через два дня после наблюдения объекта основной свидетель Аркезио Бермудес почувствовал себя плохо, температура упала до 34,5 градуса. Тело на ощупь было очень холодным, хотя, по его словам, он не чувствовал холода. Через несколько дней в состоянии Бермудеса ухудшилось. Начались черная рвота и кровавый понос. Бермудес был отвезен в Боготу и там в 10 часов утра 12 июля осмотрен доктором Луисом Бордо, а позднее в 19 часов доктором Цезарем Эсмералом. В 23 часа 45 минут по местному времени Бермуд исчез. По всем признакам врачам у Аркезио Бермудоса было определено поражение организма гамма-лучами. Как пишет послесловие к этому случаю Джон Килл, свидетель, наблюдавшая на лос близкого расстояния, часто заболевает лейкемией со смертельным исходом. Поэтому изучение феномена это занятие не для подростков и восторженных энтузиастов. В 1946 году 40-летний бразильский фермер был оглушён и свален на землю лучом из пролетавшего ныло. Никаких видимых ожогов на его теле не было, но в течение часа на глазах у очевидцев мягкие ткани его тела начали отставать от костей, зубы, кости обнажились, и через 6 часов он был уже мёртв. Жительница города Ливны Орловской области как-то вечером возвращалась из магазина. Неожиданно она столкнулась с непонятной невидимой преградой. Попыталась сделать еще шаг и вдруг получила сильный удар сверху. Было ощущение, как будто все тело горело огнем, а во рту кто-то выворачивал с корнем зубы. Увидела золотистый луч и искры, вылетавшие изо рта. Успела вскрикнуть «Мои зубы!» и стала проваливаться в какую-то черную яму. Сознание было только одна мысль «Меня больше нет, меня убило током». Через какое-то время пришла в себя и поняла, что сидит на земле, облокотившись на сумку, в пяти метрах от того места, где все это случилось. Подняла голову и увидела над пятиэтажкой огненный шар, который через секунду исчез. Чисто механически, не ощущая тело, дошла до ближайшего дома, где было какое-то учреждение. Врачи скорой обнаружили, что у женщины оказались удаленными с корнем два зуба на правой стороне, еще один зуб был срезан вровень с десной. После перенесённого стресса у неё появился страх, не дававший выходить на улицу и боязнь электроприборов, но в то же время прошёл застаревший сильный кашель. Бывают и удивительные случаи чудесного исцеления при встрече с Анало. В ночь с 1 на 2 ноября 1968 года один известный французский врач пережил встречу с Анало, изменившую взгляды на жизнь и характер и даже изменившую что-то в его теле. История была по горячим следам изучена группой учёных-уфологов, включая астрофизика, психиатра и физиолога, без привлечения внимания властей и прессы, без оглашения имени главного её героя. Жак Валье описывает происходившее так. Вскорь, после 4 часов утра, доктор проснулся от крика своего маленького сына, которому тогда было год и 2 месяца. Испытывая боль за 3 дня до этого, он поранил ногу, когда колол дрова, и у него образовалась обширная гематома. Он стал обнаружил, что мальчик возбуждённо показывает пальцем на окно. Сквозь закрытые ставни доктор увидел, как ему показалось, только вспышки молний и, не обратив на них особого внимания, дал малышу бутылочку с водой. А затем решил на всякий случай смотреть в дом, так как шёл страшный ливень. Открыв большое окно, выходивший на террасу свидетель сразу увидел два объекта: горизонтально расположенные диски серебристо-белые вверху и ярко-красные внизу. У дисков были какие-то усы и вертикальные антенны, и от каждого из них вниз светились строго цилиндрические лучи света. Яркость обоих дисков увеличилась вспышками через каждую секунду, и во время таких вспышек между ними появлялась световая дорожка. Оба объекта согласованно двигались влево и одновременно приближались друг к другу. Вскоре произошло самое удивительное в этом зрелище.